Ермак, история При царе Иване Васильевиче Грозном были богатые купцы Строгановы, и жили они в Перми на реке Каме. Прослышали они, что по реке Каме на 140 верст в кругу есть хорошая земля. Пашня не пахана от века, леса черные от века не рублены. В лесах зверя много, а по реке озера рыбные, и никто на той земле не живет, только захаживают татары. Строгановы написали царю письмо. «Отдай нам эту землю, а мы сами по ней городки построим и народ соберем. Засели мы не будем давать через эту землю ходу татарам». Царь согласился и отдал им землю. Строгановы послали приказчиков собирать народ. И сошлось к ним много гуляющего народа. Кто приходил, тем Строгановы отводили землю, лес, давали скотину и никаких оброков не брали. Только живи. И когда нужда, выходи с народом биться с татарами». Так и заселилась эта земля русским народом. Прошло лет двадцать. Строгановы купцы еще сильнее разбогатели, и мало им стало той земли на 140 верст. Захотели они еще более земли. Верст за сто от них были высокие горы, уральские. И за этими горами, прослышали они, есть прекраснейшая земля, и земле той конца нет. Владел этой землей сибирский князек Кучум. Кучум в прежнее время покорился царю русскому, а потом стал бунтовать и грозил разорить Строгановские городки. Вот Строганова и написали царю. «Отдал ты нам землю, мы ее под твою руку покорили. Теперь воровской царек Кучум против тебя бунтует и хочет и эту землю отнять, и нас разорить. Вели ты нам занять землю за Уральскими горами, мы Кучума завоюем и всю его землю под твою руку подведем». Царь согласился и отписал. Если сила у вас есть, отберите у Кучума землю. Только из России много народу не сманивайте. Вот Строгановы, как получили от царя письмо, послали приказчиков еще собирать народ к себе. И больше велели подговаривать казаков с Волги и с Дону. А в то время по Волге, по Дону, казаков много ходило. Соберутся шайками по двести, триста, шестьсот человек. Выберут атамана и плавают на стругах, перехватывают суда, грабят а на зиму становятся городком на берегу. Приехали приказчики на Волгу и стали спрашивать, какие тут казаки слывут. Им и мы говорят, казаков много, житья от них не стало. Есть Мишка Черкашинин, есть Сары Азман, но нет злее Ермака Тимофеевича Атамана. У того человек тысяча народу, и его не только народ и купцы боятся, а царское войско к нему приступить не смеет и поехали приказчики к Ермаку-атаману и стали его уговаривать идти к Строганову. Ермак принял приказчиков, отслушал их речи и обещал прийти с народом своим к Успению. К Успению пришли к Строганову казаки, человек шестьсот с атаманом Ермаком Тимофеевичем. Напустил их сначала Строганов на ближних татар. Казаки их побили. Потом, когда нечего было делать, стали казаки по округу ходить и грабить. Призывает Строганов Ермака и говорит, «Я вас теперь больше держать не стану, если вы так шалить будете». А Ермак и говорит, «Я и сам не рад, да с народом моим не совладаешь, набаловались, дай нам работу». Строганов и говорит, «Идите за Урал воевать с Кучумом, завладейте его землею, вас и царь наградит». И показал Ермаку царское письмо. Ермак обрадовался, собрал казаков и говорит, «Вы меня срамите перед хозяином. Все без толку грабите. Если не бросите, он вас прогонит. А куда пойдете? На Волге царского войска много. Нас переловят, и за прежние дела худо будет. А если скучно вам, то вот вам работа». И показал им царское письмо, что позволено Строганову за Уралом землю завоевать. Поговорили казаки и согласились идти. Пошел Ермак Строганову. Стал с ним думать, как им идти. Обсудили, сколько стругов надо, сколько хлеба, скотины, ружей, пороху, свинцу, сколько переводчиков, татар пленных, сколько немцев, мастеров ружейных. Строганов думает. «Хоть и дорого мне станет, а надо дать ему всего, а то здесь останутся, разорят меня». Согласился Строганов. Собрал всего и снарядил Ермака с казаками. 1 сентября поплыли казаки с ярмаком вверх по реке Чусовой на 32 стругах, на каждом струге было 20 человек. Плыли они 4 дня на веслах вверх по реке и выплыли в Серебряную реку. Оттуда уже плыть нельзя. Распросили проводников и узнали, что надо им тут перевалиться через горы и верст 200 сухопутьем пройти, а потом пойдут опять реки. Остановились тут казаки, построили город и выгрузили всю снасть. И струга побросали, а наладили телеги, уложили все и пошли сухопутьем через горы. Места все были лесные, и народу не жило никакого. Прошли они десять дней сухопутьем, попали на жаровню, на реку. Тут опять постояли и стали ладить струги. Наладили и поплыли по реке вниз. Проплыли пять дней. И пришли места еще веселее. Луга, леса, озера. И рыбы, и зверя много. И зверь непуганный. Проплыли еще день, выплыли на туру реку. Тут по туре реке стал попадаться народ и городки татарские. Послал Ермак казаков посмотреть один городок, что за городок и много ли в нем силы. Пошли двадцать казаков. Распугали всех татар и забрали весь городок и скотину все забрали. Каких татар перебили, а каких привели живьем. Стал Ермак через переводчиков спрашивать татар, какие они люди и по чьей рукой живут. «Татары говорят, что они сибирского царства, и царь их кучум». Ермак отпустил татар, а троих поумнее взял с собой, чтобы они ему дорогу показывали. Поплыли дальше. Что дальше плывут, то река все больше становится, а места, что дальше, то лучше. И народу стало больше попадаться. Только народ не сильный, и все городки, какие были по реке, казаки повоевали. Забрали они в одном городке много татара и одного почетного старика татарина. Стали спрашивать татарина, что он за человек. Он говорит, «Я Таузик, я своего царя Кучума слуга, и от него начальником в этом городе». Ермак стал спрашивать Таузика про его царя. «Далеко ли его город Сибирь? Много ли у Кучума силы? Много ли у него богатства? Таузик все рассказал. Говорит, Кучум — первейший царь на свете. Город его Сибирь — самый большой город на свете. В городе этом, говорит, людей и скотины столько, сколько звезд на небе. А силы у Кучума царя счету нет, его все цари вместе не завоюют. А Ермак говорит. «Мы, русские, пришли сюда твоего царя завоевать и его город взять. Русскому царю под руку подвести. Силы у нас много. Что со мной пришли, это только передние» а сзади плывут в стругах, счету им нет, и у всех ружья. оружие наши насквозь дерево пробивают, не то что ваши луки-стрелы. Вот, смотри. И Ермак выпалил в дерево, и дерево раскололось, и со всех сторон стали палить казаки. Таузик от страха на колени упал. Ермак и говорит ему, «Ступай же ты к своему царю Кучуму и скажи ему, что ты видел. Пускай он покоряется, а не покорится, так и его погубим» и отпустил Таузика. Поплыли казаки дальше. Выплыли в большую реку Табол, и все к Сибири-городу приближаются. Подплыли они к речке Бабасан, смотрят, на берегу городок стоит. И кругом городка татар много. Послали они переводчика к татарам узнать, что за люди. Приходит назад переводчик, говорит. Это войско Кучумова собралось. А начальником над войском сам взять Кучумов, мамиткул. Он меня призывал и велел вам сказать, чтобы вы назад шли, а то он вас перебьет. Ермак собрал казаков, вышел на берег и начал стрелять в татар. Как услыхали татары по льбу, так и побежали. Стали их казаки догонять, и каких перебили, а каких забрали. На силу сам Маметкул ушел. Поплыли казаки дальше. Выплыли в широкую, быструю реку Иртыш. По Иртышу реке проплыли день, подплыли к городку хорошему и остановились. Пошли казаки в городок. Только стали подходить, начали в них татары стрелы пускать и поранили трех казаков. Послал Ермак переводчика сказать татарам, чтобы сдали город, а то всех перебьют. Переводчик пошел, вернулся и говорит. Тут живет Кучумов слуга Атик Мурзака Чара. У него силы много, и он говорит, что не сдаст городка. Ермак собрал казаков и говорит. «Ну, ребята...» и Если не возьмем этого городка, татары запируют, и нам хода не дадут. Что скорее страха зададим, то нам легче будет. Выходи все, кидайся все разом. Так и сделали. Татар много тут было, и татары лихие. Как бросились казаки, стали татары стрелять из луков, засыпали казаков стрелами, которых до смерти перебили, которых переранили. А злились и казаки, добрались до татар, и какие попались... Всех перебили. В городке этом нашли казаки много добра, скотины, ковров, мехов и меду много. Похоронили мертвых, отдохнули, забрали добро с собой и поплыли дальше. Недалеко проплыли, смотрят, на берегу, как город стоит. а Войска конца края не видать. И все войско окопано канавой. И канава лесом завалена. Остановились казаки, стали думать. Собрал Ермак круг. «Ну что, ребята?» «Как быть?» Казаки зарабели. Одни говорят, «надо мимо плыть». Другие говорят, «назад идти». И стали они скучать, бронить Ермака. Говорят, «зачем ты нас завел сюда? Вот перебили уже из нас, сколько до да переранили. И все мы тут пропадем». Стали плакать. Ермак и говорит своему податаманию Ивану кольцо. «Ну, а ты, Вань, как думаешь?» А кольцо и говорит. «Да я что думаю? Не нынче бьют так завтра. А не завтра? Тогда рам на печи помрем. По мне выйти на берег, да и валить прямо лавой на татар, что бог даст». Ермак и говорит, «Ай, молодец, Ваня, так и надо». «Эх вы, ребята, не казаки вы, а бабы. Видно, белужину ловить да баб татарских пугать, только на то вас и взять. Разве не видите сами? Назад идти перебьют». Мимо плыть перебьют, здесь стоять перебьют. Куда же нам попяться? Раз потрудишься, после полегчает. Так-то, ребята, у батюшки кобыла здоровая была. Как под горку везет и по-ровному везет. А как придется в гору, заноровится, назад воротит. Думает, легче будет. Так взял батюшка кол, возил-возил ее колом-то. Уж она крутилась, билась, всю телегу разбила. Выпряг ее батюшка из воза и ободрал. А везла бы воз, никакой бы муки не видала. Так-то и нам, ребята. Одно только место осталось. Прямо на татар ломить. Засмеялись казаки, говорят. «Видно ты, Тимофеич, умнее нашего. Нас, дураков, и спрашивать нечего. Веди, куда знаешь. Двух смертей не бывать, а одной не миновать». Ермак и говорит. «Ну, слушай, ребята, вот как делать». Они еще нас всех не видали. Разобьемся мы на три кучки. Одни в середину прямо на них пойдут. А другие две кучки в обход зайдут, справа и слева. Вот как станут средние подходить, они подумают, что мы все тут выскочат. А тогда с боков и ударим. Так-то, ребята. А этих перебьем уж бояться некого. Царями сами будем. Так и сделали. Как пошли средние с Ермаком? Татары завизжали, выскочили. Тут ударили справа Иван-кольцо, слева — мещеряк-атаман. Испугались татары, побежали, перебили их казаки. Тут уж Ермаку никто противиться не смел. И так он вошел в самый город Сибирь. И насел туда Ермак все равно как царем. Стали приезжать к Ермаку царьки с поклонами. Стали татары приезжать селиться в Сибири. А Кучум с зятем Маметкулом боялись на Ермака прямо идти а только кругом ходили, придумывали, как бы его погубить. Весною по водополью прибежали к Ермаку татары, говорят. «Мамедкул опять на тебя идет. Собрал войска много. Стоит на Вагай-реке». Ермак собрался через реки, болото, ручьи, леса, подкрался с казаками, бросился на Мамедкула и побил много татар, и самого Мамедкула забрал живьем и привез в Сибирь. Тут уж мало немирных татар осталось. А какие они покорялись, на тех Ермак ходил в это лето. И по Иртышу, и по Аби, и рекам завоевал Ермак столько земли, что в два месяца не обойдешь. Как забрал Ермак всю эту землю, послал Ермак посла к Строгановым и письмо. и «Я, — говорит, — Кучума город взял, и Маметкула в плен забрал, и весь здешний народ под свою руку привел. Только казаков много истратилось. Присылайте народа, чтобы нам веселее было. А добра в здешней земле и конца нет». И послал он дорогих мехов — лисиц, куниц и соболей. Прошло тому делу два года. Ермак все держал в Сибирь, а помощь из России все не приходила. И стало у Ермака мало русского народа. Прислал раз к Ермаку татарин Карача посла. Говорит, «Мы тебе покорились, а нас нагайцы обижают. Пришли к нам своих молодцов на помощь. Мы вместе нагайцев покорим». И что мы твоих молодцов не обидим, так мы тебе клятву дадим». Ермак поверил их клятве и отпустил с Иваном кольцо сорок человек. Как пришли эти сорок человек, татары бросились на них и побили. Казаков еще меньше стало. Прислали другой раз бухарские купцы весть Ермаку, что они собрались к нему в Сибирь-город товары везти, да что им на дороге кучум с войском стоит и не пускает их пройти. Ермак взял с собой 50 человек и пошел очистить дорогу бухарцам. Пришел он к Иртышу реки реке и нашел бухарцев. Остановился ночевать. Ночь была темная и дождь. Только полегли спать казаки, откуда не взялись татары, бросились на сонных, начали их бить. Вскочил Ермак, стал биться. Ранили его ножом в руку. Бросился он бежать к реке, татары за ним, он в реку. Только его и видели. И тела его не нашли. И никто не узнал, как он умер. На другой год пришло царское войско, и татары замирились.